Глава 17, в которой полиция ловит настоящих грабителей. На следующий день утром вся семья Муценник собралась на кухне за столом. Конфетная мама сделала на завтрак сырники со сметаной, а также открыла банку помидорного джема. «Вчера я очень испугалась», — честно призналась Марута. «Когда собака к нам подбежала, я думала, она нас сейчас укусит». «Доберман узнал нас по запаху. «Мы ведь тоже были ночью в музее», — сказал Маркус, откусывая кусочек сырника. «Собака искала не нас, а настоящих грабителей, тех, которые украли картины», — слизывая сметану с тарелки, пояснила Эмилия. «Да, но грабители удрали у нее прямо из-под самого носа», — сказал папа Ивар. «Похоже, без нашей помощи полиция не сможет их найти». «Я знаю, кто украл картины», — загадочно улыбаясь сказала конфетная мама. «Мам, тогда нужно срочно звонить в полицию и всем рассказать», — сказал Маркус. «Ну уж нет», — усмехнулась конфетная мама. «Тогда во всех газетах напишут, что эта полиция поймала грабителей, и вся слава им достанется, а не нам». «А что ты хочешь делать? сказал папа Ивар. «Ты уже решила?» «Мы сами поймаем этих преступников», — заявила конфетная мама. «Но для этого...» Мне нужно отыскать в корзине одни волшебные носки. Пошли, вы поможете найти мне нужное. А Осма перевернула плетёную корзину вверх тормашками. На пол высыпались сотни разноцветных носков всех цветов и оттенков. Конфетная мама наморщила лоб, словно что-то вспоминая, а затем села прямо на пол и стала надевать по очереди то один носок, то другой собака селедка бегала вокруг мамы, виляя хвостом, требуя, чтобы с ней кто-нибудь поиграл. «Синий и красный?» — сама себя спрашивала мама. «Нет, не то». «Жёлтый и коричневый», — предложил папа Ивар. «Нет, тоже не годится», — покачала головой конфетная мама. «А если серый и фиолетовый?» «Мама, а что мы ищем?» — спросил Маркус. «Какое именно волшебство ты хочешь найти?» «Секунду, скоро все узнаете», — задумчиво произнесла Аусма. «Никак не могу вспомнить, какого же цвета были носки, которые однажды мне попались». «Мама, а что это за цвет?» — показала Марута. «Это жанкилевый цвет», — ответила конфетная мама. «А этот оттенок как называется?» — спросила Эмилия. «Этот называется шарлах. О, давайте наденем их вместе, посмотрим, что будет» сказала конфетная мама. Аусма надела носок цвета «Шарлах» и «Жонкилевой». стала на ноги и посмотрела по сторонам, словно прислушиваясь к своим ощущениям. «Ага, вот, наконец-то я нашла то, что искала», обрадовалась конфетная мама. «Скажите, а кто из вас стащил все конфеты из буфета?» «Это я вчера их съела. Ой, зачем же я призналась?» схватилась за голову Эмилия. «А кто из вас нарисовал курицу фломастером на обоях в нашей комнате?» — продолжила мама. «Это я сделал», — тут же ответил Маркус. «Ох, почему я это сказал?» «Потому что сейчас нам не носки, которые заставляют всех, кто стоит рядом, говорить правду», — пояснила конфетная мама. Я их как-то один раз надела, вот и запомнила. «Как будем действовать дальше?» — спросил папа Ивар. «Какой у нас план?» «Делаем музыку погромче и начинаем бой подушками. Тот, кто сможет в меня попасть, получит шоколадку», — воскликнула мама и первой запустила в детей подушкой. Детей уговаривать дважды не пришлось. Маркус схватил большую подушку и запустил ее в Маруту. Таня осталась в долгу и кинула ее в брата, но промахнулась и попала папе по голове. Эмили запустила сразу две подушки — одну в маму, другую в Маркуса. «Ага, промазала!» — кричал Маркус и прыгал по дивану. «Попал!» — кричал папа Ивар. «Мимо!» — радовалась Эмилия. Битва подушками была в самом разгаре, когда раздался оглушительный крик с верхнего этажа. «Всё, моё терпение лопнуло! Я вызываю полицию!» — это кричала фрау Штрудель. Она была в ярости. «Алло, а полиция, срочно приезжайте к кондитерскому магазину «Трёфелька», — кричала в трубку фрау Штрудель. «Вы спрашиваете, что случилось? Мои соседи устроили в доме форменный бедлам. Пол, потолок и стены скоро рухнут. Стены трясутся, подушки летают, дети кричат, собака лает. Вам разве этого мало? Это безобразие! Мои фикусы в смертельной опасности!» «Ну как?» — спросила Агата Юхансен. «Что сказали в полиции?» «Сейчас будут», — потирала руки фрау Штрудель. «Этих детей давно следует проучить. Они совсем отбились от рук». Через 10 минут перед кондитерской трюфелькой остановилась полицейская машина, из которой вылез капитан Флигель, сержант Штраус и доберман Бублик. Капитан был в ярости. Он ужасно не любил, когда его отрывали отдел по пустякам. Он был занят поиском пропавших картин, а тут какая-то ерунда, ссора соседей. Перед домом уже стояла целая толпа людей. Фрау Штрудель, Агата Юханссон, повар Фабрицу, Папа Ивар, конфетная мама, дети и собака -селёдка. А еще возле кондитерской собрались соседи из всех окрестных домов, потому что на этой тихой улочке скандалы происходили крайне редко. «Что тут у вас случилось?» строго спросил капитан Флигель. «Тут творится форменное безобразие!» сердито топнула ногой фрау Штрудель. «Этих детей нужно срочно арестовать, так как они своим шумом пугают мои фикусы!» «Каким образом дети могут напугать фикусы?» удивился сержант Штраус. «Что за ерунда?» «Они кричат, дерутся и кидаются подушками!» шипела от ярости фрау Штрудель а моим фикусам требуется тишина и покой. Я требую принять меры. Необходимо арестовать и посадить в камеру всю эту семейку». «Уф», — вытер салбопот капитан Флигель. «Что поделать? Дети всегда балуются». Пожала плечами конфетная мама. «На то они и дети, чтобы шалить и проказничать». Офицер полиции хотел что-то ответить, но тут неожиданно доберман Бублик, который был рядом, навострил уши, принюхался и сердито зарычал, глядя на фрау Штрудель и ее подругу Агату Юхонсен. «Так-так, любопытно. А почему собака рычит, глядя на вас?» — спросил удивлённый капитан Флигель. «Откуда я знаю?» — попятилась назад фрау Штрудель. «Я не люблю собак, и они не любят меня. Уберите от меня этого ужасного зверя!» оскалил зубы доберман-бублик. «Это очень подозрительно», — нахмурил лоб сержант Штраус. «Наша собака так рычит только на тех, кто нарушает закон». «Я кристально честная дама», — фыркнула фрау Штрудель. «Уберите от меня эту собаку, а иначе я за себя не ручаюсь». «А может быть, она рычит потому, что это именно вы украли картины из музея?» — спросила конфетная мама, подходя как можно ближе к соседке. «Я?» — попятилась фрау Штрудель. «Да, вы», — сверкая глазами, произнесла конфетная мама. Фрау Штрудель хотела сказать, что она вовсе не виновата, и она тут ни при чём, но вдруг, неожиданно сама для себя произнесла. «Да, это мы с Агатой украли эти картины из музея». «Вы?» — подпрыгнул от удивления сержант Штраус. «Да, это сделали мы». — ответила фрау Штрудель. «Но зачем?» — чуть не сел от удивления на тротуар капитан Флигель. «Вы же не грабители, а две солидные дамы в почтенном возрасте». «Мы это сделали ради наших фикусов и кактусов», — гневно ответила Агата Юхансон. «Разве вы не знаете, что все растения любят тишину, удобрения, чистую воду и солнечный свет?» «Но этого недостаточно», — быстро добавила фрау Штрудель. «Растения должны слушать классическую музыку и смотреть на картины гениальных художников». «Зачем?» — выпучил от удивления глаза капитан Флигель. «Профессор Мирослав Камарек пишет, что рядом с картинами великих художников комнатные растения растут в два раза быстрее», — добавила Агата Юханссон. «Вот мы решили украсть из музея эти две картины», — ответила фрау Штрудель. «Надели маски, перчатки и ночью проникли в музей». Ну, как вы смогли открыть дверь?» — удивился капитан Флигель. «Ведь дверь музея каждый вечер закрывают на огромный висячий замок». «Мой ключ от чулана как раз подошел к этому замку», — нервно пожала плечами фрау Штрудель. Я на всякий случай взяла из дома целую связку разных ключей. И один из них как раз и подошел к этому замку». «В таком случае вы арестованы», — строго сказал капитан Флигель. «Мы будем жаловаться бургомистру. тут же закричала фрау Штрудель. «Вы не имеете права сажать нас в тюрьму. Мы украли картины не ради наживы, а ради фикусов и кактусов». «Мы украли картины ради научного эксперимента!» — гневно добавила Агата. «Вы нарушили закон и должны за это ответить. Признавайтесь, где вы прячете картины?» — сурово спросил сержант Штраус. «Картина Ван Гога здесь, на третьем этаже, в квартире!» — сказала фрау Штрудель. «А картина Сальвадора дали у меня дома, в окружении...» «Моих кактусов», — понуро опустив голову, ответила Агата Юхансен. Фрау Трудель и ее подругу увезли на машине в полицию, а картины в самом деле были там, где указали подруги-грабительницы, среди кактусов и фикусов. «Удивительно! Почему они сказали нам правду?» — Удивленно спросил капитан Флигель. «Я мог подумать на кого угодно, только не на них». Эти старушки были вне подозрения. «Нам помогли мои волшебные носки», — пояснила конфетная мама. «Сегодня все, кто стоит рядом со мной, начинают говорить правду». «Я не верю в волшебство», — засмеялся сержант Штраус. «Наверное, их просто замучила совесть, и потому они во всем сознались». «Интересно, а чья картина висела в музее на месте картины Ван Гога?» Спросил капитан Флигель. Это моя картина, признался папа Ивар. Я хотел, чтобы люди узнали про меня и мои картины. А вы-то как оказались ночью в музее? Продолжал допрос капитан полиции. Неужели вы тоже хотели что-то украсть из музея? Мы хотели поймать преступников, ответила конфетная мама. Но грабители оказались хитрее нас и украли картины раньше, чем мы очутились в музее. «Но благодаря вам мы их все поймали», — улыбнулся капитан Флигель. «Так что к вам у нас нет никаких претензий». «А что же будет теперь с их фикусами и кактусами?» — спросила Марута. «Если их не поливать, они же погибнут». «Не волнуйся. «Мы все эти растения отвезем сегодня в ботанический сад. Пусть за ними там ухаживают ботаники», — успокоил детей сержант Штраус. «Дело раскрыто», — радовался капитан Флигель. «Я прямо сейчас верну эти картины в музей. Спасибо, дорогая фрау Муценек. Вы настоящий сыщик». «Спасибо», — улыбнулась конфетная мама. — А теперь прошу всех к нам. Фабрицу приготовил для всех угощения. Пирог с огурцами и помидорами, джем из арбузных и апельсиновых корок и йогуртовый торт. — С удовольствием! — обрадовался капитан Флигель. — Я, честно говоря, очень люблю всякие десерты и сладости. — Да, я тоже, — признался сержант Штраус. — Особенно лимонный пирог. Конфетная мама широко распахнула двери кондитерской и угощала в этот день всех желающих совершенно бесплатно. Разве можно отказаться от такого сказочного угощения? «А я, пожалуй, пойду нарисую новую картину», — тихо произнес папа Ивар, почесал кисточкой за ухом и отправился в свою мастерскую рисовать очередной шедевр. Дело в том, что у папы Ивра был один секрет, о котором никто не знал. Он совсем не любил сладости. Но зато он очень любил свою жену, Аусму, и поэтому всегда хвалил ее десерты. А конфетная мама ничего не понимала в современной живописи, однако всегда восхищалась его картинами. А ведь это и есть настоящая любовь, правда? Запись аудиокниги, произведена студией Ардис в 2025 году, читала Алла Чевжик.